война первая был долгий мир народы были сыты и лоснились довольные собой обилием и общим миролюбием лишь изредка переглянувшись все кидались на слабейшего и разом его пожравши пятились рыча и челюсти ощеривая набок и снова Успокаивались. В мире все шло как следует. Триллион колес работал молотыми рычагами, ковали сталь, сверлили пушки. Химик изготавлял лидит и меленит. Ученые изобретали способ за способом для истребления масс. Политики чертили карты новых Колониальных рынков и дорог мыслители писали о всеобщем ненарушаемом мире на земле, а женщины качались в гибком танго и обнажали пудренную плоть. Манометр культуры достигал до высочайшей точки напряжения. Второе. Тогда из бездны внутренних пространств раздался голос, возвестивший время топтать точило ярости за то, что люди демонам, им посланным служить, тела построили и создали престолы за то, что гневу огня раскрыли волю в разбеге жерл и вжатости ядра, за то, что безразличию текущих вод и жаркого тумана дали мускул бегущих ног и вихри колеса, за то, что в своевольных течениях воздуха сплели гнездо мятежным духом взрыва, за то, что жадность руд врать пауков железных превратили неумолимо ткущих сосущие душащие нити, за то освобождаю пленных демонов от клятв покорности, а хаос, сжатый в вихрях вещества, От строя музыки. Даю им власть над миром, пока мест люди не победят их вновь, в себе самих смирив и поборов гнев, жадность, своеволье, безразличие. Третье. И видел я, Разверзлись двери неба, в созвездии льва и бесы на землю ринулись. Сгрудились люди по речным долинам, Означивши великих царств межи и вырывши в земле ходы змеиные мыши тропы, Пасли стада прожорливых чудовищ, сами и пастыри, и пища. Четвертое. Время как будто прокинулось, И некрещенным водою потопа казался мир. И стены выползали огромные коленчатые гады, Железные кишели пауки. Змеи глотали молнии, Драконы извергали снопы огня И сжалили хвостом. В морях и реках рыбы Метали икру смертельную. От ящеров крылатых Свет застилался. Сыпались на землю Разрывные огненные яйца. Тучи насекомых чудовищных строением И размером В телах людей горючие личинки оставляли, И эти полчища щадей, Получивших и гнев, и страсть, и злобу от людей, С человечью жалили, коктили, давили, рвали, Жгли, жевали, пожирали, А города, подобно жерновам, Без устали вращались и мололи зерно отборное Из первенцев семейств на пищу демонам. И тысячи людей кидались с вдохновенным выступлением и радостью под обода колес. Все новые и новые народы сбегались и сплетались в хороводы под гром и ляз машин, и никогда подобной пляски смерти не видел исступленный мир. Пятое. Еще, еще, и все казалось мало. Тогда раздался новый клич «Долой!» Войну племен и армии, и фронты, да здравствует гражданская война. И армии, смешав ряды, в восторге с врагами целовались, а потом кидались на своих, рубили, били, расстреливали, вешали, пытали, питались человечиной, детей засаливали впрок, была разруха, был голод. Наконец пришла чума. Шестое. Безглазые настали времена. Земля казалась шире и просторней, Людей же стало меньше, Но для них среди пустыни Не доставало места. Они горели только об одном — скорее построить новые машины И вновь начать такую же войну. Так кончилась предбредовая схватка, Но в этой бойне не уразумели, Не выучились люди ничему. Двадцать девятое января тысяча девятьсот двадцать третьего Коктебель